«Магда и Растяпа, ваши рейды будут мне нужны в ближайшие дни. Нужно будет пройтись по новому подземелью, в котором обещали очень вкусных боссов. Запланируйте, пожалуйста, на это пару дней. Первое убийство просто так в руки не дается». Поставив задачу, я с чистой совестью отправился отдыхать. Одним махом только что я закрыл две задачи из 13, учитывая удаленный двенадцатый пункт. Выяснил, что у меня творится со способностями, а также нашел себе ученика. Следующим шагом я видел посещение подземелья Скруджа, в котором Ишни обещала мне камни для шахмат Кармадонта. Выбирать между Магдеем или Растяпой я не хотел. Поэтому решил взять с собой оба рейда. Будут ограничения по количеству участников — бросим жребий. Но это уже на месте. Смысла находиться в Анхурсе больше не было. Поэтому я активировал портал и вернулся в Альтамеду. Елизавета и учитель ювелирного дела, которым тоже не мешало бы сходить, могут подождать пару дней, пока не вернется флейта. Восемь часов, о которых говорил Корник, могут превратиться для девочки в пару дней игры. Со своей стороны я решил таскать девочку везде, где только можно. По-другому воспитать шамана не получится. Вилтрас, завтра собери всех старост! Едва я появился в замке, как тут же отдал распоряжение гоблину. «Часов на десять утра! Будем принимать у них присягу!» Император разрешил мне взять поселение под контроль. «Я немедленно отдам распоряжение», — нейтральным голосом заверил меня управляющий. «Что-то еще?» «Да, еще одно. Скажи-ка мне, зеленый ты наш товарищ, есть ли в Альтамерии мастерская?» Несмотря на то, что сейчас уже практически был вечер, я решил наконец-то поработать на благо клана. Кольца, цепочки, ограненные камни. Для клана всего нужно много. И вчера. Поэтому отлынивать от работы мне, как постоянному жителю Барлеоны, не получится. К тому же стоит помнить о пункте моего плана по получению третьего огранчика, А для этого мне нужно где-то раздобыть плюс 31 в ювелирное дело. Насколько я помню, само собой ничего не растет, поэтому необходимо долго и упорно работать. Окей, Папа Карло. Кольцо? Цепочка? Камень? Вопрос, с чего начать творить, мгновенно встал передо мной, едва я вошел в режим конструктора. С одной стороны, давно пора сделать себе кольца, а то так и хожу с малыми медными кольцами на плюс 12, созданными еще в прошлой жизни. То же самое касается цепочки. Плюс 12 на интеллект уже совсем не смотрится на таком прокачанном товарище, как я. Не по-графски как-то носить такие предметы. Золотой перстень интеллекта, рецептом которого мог похвастаться мой список доступных изделий, с учетом ремесла позволил увеличить характеристику на плюс 32 в одном кольце. Но в такое кольцо нельзя вставить камень. Может, забыть о рецептах и придумать что-то более интересное? Подумаешь, на пару дней вывалюсь из игры. Я в альтомеде, поэтому не страшно. Срочного ничего нет. Флейта. Корник ее займет чем-нибудь. Решено. Забыть о рецептах и начать рисовать что-то с нуля. Максимальный по уровню металл, который я могу обрабатывать в ювелирном деле — золото. Камень, аметист и турмалин. На этом и будем основываться. Запросив у аукционистов необходимые камни, я приступил к процессу. Для начала я решил сменить себе кольца, однако мгновенно возник вопрос. Как делать кольцо? Из проволоки или литым? Насколько я успел разобраться, кольцо из проволоки обладает более низкими характеристиками, зато к нему проще прикрепить камень. Литое с точностью до да наоборот. К тому же делать его труднее. С проволокой я уже на «ты», а вырезать формы для литья с этим могут возникнуть проблемы. Мигнувшее сообщение о доставке заказа прервало мои размышления, поэтому я вышел из конструктора и открыл почту. Подтвердив списание стоимости услуги за доставку драгоценных камней, я рассыпал их двумя большими горками по 50 штук в каждой, решая, какой из камней мне больше нравится — зеленоватый турмалин или синеватый аметист. Из турмалина создаются пара коней шахмат «Кармадонта», поэтому нужно привыкать работать с этим камнем. Вновь темнота и вновь конструктор. Взглянув на проволоку, мне внезапно пришло понимание. Больше с ней работать не буду. Дело не в том, что мне не нравится крутить ее в кольца. Дело в результате. Слишком он получается слабым, что ли. Да и внешний вид проволочного кольца оставляет желать лучшего. Решено. Кольцо будет цельным илитым. тым. Теперь нужна его форма. С типом крепления камня все просто, ободковое, как одно из самых надежных. Оставалось придумать кольцу форму. Простой плоский круг делать не хотелось. Слишком стандартным и привычным получится кольцо. Если уж и заниматься творчеством, то полностью, не щадя себя ни в чем. Как то «почему кольцо должно быть именно кольцом?» Кто решил, что оно должно быть замкнутым? Когда огромный орк снимает со своего батона колбасы по ошибке, названного пальцем кольцо, и передает его эльфу, то игра автоматически корректирует размеры, позволяя ушастым надевать кольца не на шею в виде ерма, а на свои утонченные и аристократические пальцы. Интересно, кто придумал, что эльфы — аристократы? Игроки, выбравшие эту расу, творят безобразие не хуже каких-нибудь дворфов, Да и сами НПС, если присмотреться, еще те жуки. Нужно будет уточнить в библиотеке, за что им дарована такая честь. Так вот, раз кольцо адаптируется своему владельцу, то можно немного поэкспериментировать с его формой. Например, сделать незамкнутым или в виде... О, точно, спирали или пружинки. Нет, получится тоже кольцо из проволоки, только литое. Какой смысл тогда извращаться? Проще скрутить. Если в центре композиции поместить аметист, а вокруг него сделать обрамление из турмалина, то... Нет! Как же я сразу не доперта! Мне срочно нужен ещё один камень! Согласно карте драгоценных камней Барлеоны, чёрным цветом обладали только оникс, с которым я не мог на текущий момент работать, меланит, совершенно незнакомый мне камень, и гагат. так как и Оникс, еще недоступный для обработки. Что ж, меланит так меланит. Я вышел из конструктора, формируя очередное письмо аукционистам. Мне нужен черный камень. Когда рядом с зеленой и синей кучкой камней появилась черная горка, я вернулся в конструктор, стараясь удержать свою основную мысль за хвост. Итак, чем известен клан легенды Барлеоны? Тем, что в нем находятся три игрока с уникальными расами. Тонной первых убийств, проекциями, несколькими сценариями и связью с Императором. Всеми пунктами, кроме первого, мог похвастаться любой клан Малабара, входящий в топ-10. Поэтому я решил сосредоточиться на первом. Три уникальные расы. Сирена, дракон, вампир. Зеленый, синий, черный. Турмалин, аметист, меланит. Перед глазами мгновенно появились три бесформенные глыбы, принявшие форму дракона, сирены и вампира. Плевать, что они были совершенно не похожи на нас. Главное — образ, а не его точное соответствие оригиналу. Я сформировал кольцо рядом с фигурками и невольно выругался. Кольцо терялось. Вернее, оно было чуть больше головы вампира. Каким образом разместить три фигурки на такой маленькой площади, Чтобы потом это еще и носить, я не представляю. С чувством жалости я скинул фигурки вампира и сирены в сторону, сделав дракона бесформенным, после чего продолжил работать с одним куском. Делать фигурки отдельно, а затем компоновать их на кольцо слишком муторно и некрасиво. Композиция должна быть единой. Распластавшийся дракон, прижимающий лапами сирену и вампира к земле. Сирена, обвившая хвостом дракона и вампира, впившегося ей в шею. Дракон, разрывающий вампира, и сирена, вонзающая трезубец. Несмотря на все мои старания, перед глазами появлялись только сцены насилия, в которых оставался только один победитель — либо дракон, либо сирена, либо вампир. Сцены появлялись в различных вариациях, однако от этого суть не менялась. Даже в моих мыслях расы враждовали. Если одного из строится убрать, композиция получалась прекрасной. Однако все вместе? Что-то я делаю совершенно неправильно. Я просидел, кажется, с час, стараясь понять, в чем ошибка. Если кольцо клановое, а я сейчас хочу сделать именно такое, то в нем должны отображаться наши легенды, ибо... Хм... Может, нет никакого «ибо» и начальный посыл был неправилен. Я хочу сделать кольцо для клана, исходя из предположения, что именно три уникальные расы делают нас легендами. Но что, если это не так? Что, если легенды Барлеоны — это что-то большее, чем просто расы? Ведь, в конце концов, название клана сменилось не из-за того, что в нем находились мы трое. Название сменилось из-за другого. Что и кто может являться легендой? Только тот, кто совершил нечто такое — что заставило заговорить о нем весь мир, неважно в хорошем или плохом ключе, но заговорить. Что пытался только что сделать я? Натянуть сову на глобус, распространяя свое мнение на систему. Я не легенда. Плинта не легенда. Настя, возможно, но тоже, скорее всего, нет. Тогда кто? Как вообще можно стать легендарным? Возьмем, к примеру, Яленинку. Любой НПС игры может сказать «это легенда». Почему и как? Неважно. Главное легенда. Или, к примеру, орки из шахмат Кармодонта Каждый из них совершил в своей жизни величайший поступок. Но можно ли назвать их легендарными? Пронто утверждает «можно». Туда же идут дворфы, огры. Сразу встает вопрос о великанах, которых мне нужно сделать. Что должны совершить два великана, чтобы Кармадонт добавил их на шахматы? При этом нигде нет ни слова о их подвиге. Вот я бы, попади на место Кармадонта, за что бы включил великанов? Как вариант, за то, что они принесли себя в жертву. Для чего? Спасая чью-то жизнь? Тогда следующий вопрос. Почему никто не знает об этом подвиге? Хм. Что, если великаны сами просили о себе не упоминать? Нет, глупо. Тогда те, кого спасли великаны, хотели их уничтожить? Вырезать под ноль? Удалить любое упоминание в истории? Нет, так не пойдет. Вряд ли Кармадонт добавил великанов, решивших отдать свою жизнь за врагов. Если только эти враги — не дети. Даже сидя в конструкторе, я почувствовал, как по телу прошел озноб. Угадал. Не знаю, какую точную историю накрутили разработчики, но то, что великаны погибли, спасая детей своих врагов,